Глава 39: Что от нас остается, когда существующее внезапно отслаивается от нас с огромными пластами, проникающими в душу? Жизнь, такая, какой она была, прошла всего за мгновение. Ее смыло течением, словно опавший увядший лист в море? Луиза чувствовала себя устрицей лишенной раковины. Шли дни. Усыпленная однообразием медленно ползущих часов, она лежала на кровати и не двигалась. Горничная подавала ей завтраки, обеды и ужины, а затем снова уносила, нетронутая. Всего нескольких слов оказалось достаточно, чтобы лишить Луизу гармонии, казалось бы, нерушимой жизни. Невообразимое становилось понятным лишь постепенно, но все больше с каждым днём. В то же время все более непонятным становилось то, почему она вообще жила с Жулем в последние годы. Разве может в лжи быть что-то настоящее? Луиза пыталась собрать воедино свой мир, разлетевшийся на крошечные части, однако у нее не получалось. Всего нескольких минут оказалось достаточно, чтобы разрушить иллюзию, создаваемую годами. Ее прежняя жизнь увидала и гибла. И она впервые почувствовала, как к ней подкрадывается одиночество и застилает все вокруг черной пеленой. Снизу к ней тянулась глубина. Дни простирались перед ней словно пустые белые страницы. У Луизы было чувство, что она никогда не сможет наполнить жизнью ни один листок. Ее ужас от того, в чем признался Жуль, перерос скорее в отчаяние, чем в гнев. Теперь брак казался ей плодом, в котором силы распределены неравномерно. При разделении остаются две неравные половины. Одна с ядром, содержащим все необходимое, а другая — без. Луиза чувствовала себя опустошенной, лишённой ядра. Они потеряли друг друга. Или они уже долгие годы не были мужем и женой. Внешняя жизнь приливала к ее сознанию и отступала от него, как морская вода. Как только Луиза видела четкую картину возможного будущего с учетом правды, вода снова убывала. Ее страхи выползали отовсюду со всех углов, как муравьи, которые набрасываются на сладкое, и в итоге от него ничего не остается. Несколько дней подряд в воздухе не было видно ничего, кроме серого дыхания дождя тысячами нитей, струившегося с небес. Луиза выглянула в окно и увидела Жуля, сидевшего под деревом напротив гостевого дома, в ожидании, что она его впустит. Флорентина тактично удалилась и больше не показывалась с того дня в гостиной. Душевное состояние Жуля взяло верх над гневом Луизы. Никогда в жизни она не видела, чтобы муж лил такие горькие слезы. Даже после того, как Жуль в одно мгновение лишил Луизу всего, во что она верила, она начала понимать, что на самом деле он сделал это ради неё.